Весь день меня потратила на тщательное изучение образа девушки, способной покорить сердце Райана Макнамара. Зачем? А из вредности и от противного, поскольку мой типаж с огромной вероятностью привлечёт внимание. Я должна стать для мужчины невидимкой, серой мышкой. Только такие могут юркнуть в самые узкие норки и нарыть эксклюзивный и скандальный материал. А другой меня не интересует. Я выбрала белоснежное платье свободного кроя до колен, рука в три четверти. Такое надежно скрывало мои формы и оставляло простор для фантазии. Что же там по тканью? Пять килограммов жира или мускулистый животик? На шею надела длинную золотистую цепочку с крупным кулоном из синего агата. На ноги белые балетки, чтобы рост не выделял меня из толпы низкорослых журналисток, как обычно. Волосы заколола в низкую култышку И нацепила поверх парик, каре с челкой. Цвет воронового крыла вряд ли привлечет внимание звезды. Голубые линзы замаскировали натуральный янтарный цвет глаз. На нос нацепила очки без диоптрий в широкой белой оправе. Такие, как Макнамара, точно не любят ботаников. Дай бог, если мазнет по мне взглядом. А так я была уверена, что даже и не заметит. Глянула в зеркало и похихикала. Я сырая наборит внимание на такую, как я это будет невероятно. Макияж накладывать не стала. Идеально. Я походила на моль, но модную и стильную моль, как раз соответствовала месту, в которое шла. В чёрный клатч бросила ключи от машины, диктофон, несколько карандашей, блокнот и сотовый телефон. Алиша названивала весь день и консультировала насчёт знаменитости. А Раине она знала всё и страстно хотела освещать это событие, но вы, сомнительная честь, выпала мне. Просто столкнулись лбами два вредных характера, мой и Линси. Редактор знала, что я приду в ярость от светской хроники, но специально отправила на такое задание, чтобы проучить и осадить. Но за что проучивать? Подумаешь, какие-то иски. Я всегда считала, что на первом месте должна стоять правда. Ведь правда показатель репутации. Продажный журналист это не журналист, а писать светскую хронику это кривая дорожка заигрывания с читателями. Да, их вечно интересует, с кем и в каких позах переспала та или иная знаменитость, что она ест на завтрак и какую марку трусов предпочитает. Но это не журналистика, а даже слово приличного подобрать не могу. Телефон завибрировал. Дюк, мой фотограф уже ждал внизу. Мы с ним сделали огромное количество эксклюзивных и скандальных снимков. Молодой, инициативный, высокий и очень красивый принц. Его часто принимают за актёра или модель, а потому позволяют беспрепятственно проходить во многие, даже в закрытые места, чем он нагло пользуется, чтобы сделать редкие кадры. Э, Эээ... только и смог протянуть он, заметив меня. Без комментариев, садись. Мы сели в мою ласточку и отправились к отелю Ричардсон, безмерно шикарному, неоправданно дорогому, вульгарно золотому и пошло современному. В нём было всё: и бесшумные стеклянные лифты с прозрачным полом, и комнаты с аквариумными стенами, и потолки, из которых свисали живые растения, и парящие в воздухе светильники в форме грозовых облаков. Руководство не скупилось закупать последние новинки техники и дизайнерской мысли, хотя, как по мне, так некоторые мысли дизайнерам явно стоило держать при себе. Мы с Дюком показали бейджи и беспрепятственно прошли в общий зал, где ещё велись приготовления к представлению. Помещение впечатлило своими размерами и обилием свободного места. В высоких потолках свисали длинные ленты мягких светильников, по залу в хаотичном порядке были расставлены светящиеся столбы со стеклянными стенками, внутри которых бурлили пузыри. В некоторых столбах плавали диковинные рыбы. Позади этого великолепия, внушительных размеров сцена и подъем метров на 15. Над сценой и подиумом сооружены конструкции с разными приборами для спецэффектов. с софитами и дымовыми пушками макнамара явно на деньги не скупился достаточно сказать что установленный вокруг подиума сиденье явно отделаны кожей но больше впечатлило другое стеклянный подиум а мало того что переливался разными огнями так внутри него ещё и плавали акулы мои брови прилипли к линии чёлки э эм... Только и смог ответить дюк, которого подобный роскошь тоже впечатлила. Наше удивление отразилось удовольствием на лице высокой, ухоженной блондинки с длинными худыми руками и силиконовыми кубами. Она посмотрела с улыбкой на дюка, без улыбки на меня и отпропортовала: "Следуйте за мной, я покажу места для журналистов". Взгляд фотографа моментально опустился на задницу женщины, затянутую в узкую красную юбку. Здесь прямо перед вами подиум. Вот здесь расположится Раин, справа и слева от него помощницы и фаворитки. Здесь будут сидеть знаменитости города. Вот здесь зона журналистов. После показа состоится пресс-конференция, на которой вы сможете задать вопросы. Она остановилась и повернулась к нам лицом. Дюк поспешно поднял взгляд, но Блодинка успела заметить его направленность и надменно задрала бровь. А сейчас, хихикнула я, наглости мне было не занимать. Женщина снисходительно улыбнулась и, окинув меня с ног до головы не приветливым взглядом, пожала плечами. Если вам удастся заинтересовать Макномара, в чём я лично сомневаюсь, то, пожалуйста, напитки и фуршетный стол в правом конце зала. Туалетные комнаты за той дверью, по коридору налево. Список вопросов для Райана выдаст моя помощница. Список вопросов? изумилась второй раз за день. Что ещё за новости? Вы что, новенькая? Первый раз на подобном мероприятии. Недовольно прыснула женщина, положив одну руку поперёк живота, а вторую изящно прислонив к плечику. Поза несомненно изящная, но какая-то противоестественная, как и всё здесь. Возможно, вы слышали о Лире Элисон. На губах заиграла победная улыбка, которая лишь росла по мере того, как расширялись глаза собеседницы. Мою последнюю статью о мэре не прочитал, разве что слепой. Впрочем, слепой может и не прочитал, так ему наверняка содержание пересказывали. Будут вопросы, обращайтесь ко мне, надменно ответила женщина. Но Дюк, мой личный дипломат, поспешил сгладить остроту общения. Но вы не представились, промурлыкал он. Можете называть меня Луна. Очень приятно, Луна. Мужчина поцеловал пальчики блондинки и проводил её горящим взглядом. "Да, Дюк, уровень твоих притязаний упал гораздо ниже плинтуса. А плинтуса в тот к слову, даже и нет". "А что? Она хороша собой?" "А я мужчина без обязательств", снимая крышку с объектива фотоаппарата, заявил он. "М? Чем займёмся?" "Спрашиваешь? Разумеется, сбором компромата". "Олинсия?" «Отправила тебя за этим? Или осветить события?» «Можешь написать, например, что акул в подиуме кормят манекенщицами, которые не оправдали надежды». Парень лукаво улыбнулся, не хуже, чем проплывавшая мимо акула-нянька, и сделал пару снимков. «Если бы Линси хотела осветить события, она бы отправила Алишу, а не меня. Не думаешь?» Интерьер резко утратил привлекательность, поскольку включился режим журналиста. Парень пожал плечами и повинуясь зову приключений, последовал за мной за сцену. А где же ещё мог находиться виновник торжества, как не в святая святых за кулисами? Мой расчёт с нарядом оказался верным. На бледную моль никто не обращал внимания, словно меня вообще не было. За сценой носились манекенщицы, помощники и помощники, бог знает кого. Несколько раз проплывал, кажется, ведущий, администратор давал указания, швеи спешно заканчивали костюмы прямо на моделях. Все кричали, толкались. Стоял такой гам, что мы с дюком общались исключительно жестами. Творился тот еще бедлам. И все это под грохот клубной музыки, которую я терпеть не могла. И под периодическое отключение света световикии проводили последнюю проверку всех систем. Нет. Будь я миллионером и плейбоем, сейчас находилась бы не здесь. Чернохой занимаются наёмные люди, а Раен, судя по внешнему виду и анализу его недалёкой личности, наверняка сейчас нежится в объятиях нескольких блондинок. Этого таракана следовало поискать в укромном местечке. Дюк, не переставая щёлкал фотоаппаратом. Модели роллами не корми, дай попозировать. Они со охотой виляли задницами и строили глазки, а некоторые даже успели сунуть фотографу визитки. Насило оттащила мартовского кота от сливок, а он нехотя нырнул у следом за мной в пустой коридор. И ты правда думаешь, что эксклюзив ждёт нас где-то здесь, в пустых стерильных коридорах белого цвета? Ну давай напишем о том, что Макнамара предпочитает модели, ну, с объёмным бюстом, там явно не 90, а все 102. Чш... Я приложила палец к губам, услышав голоса. Щебетание дьука меня не волновало, а вот аромат тайны манил. Я прямо видела, как удача махнула хвостом где-то здесь, поблизости. Осталось уцепиться за этот хвост и вытащить на халку В тишине определила, откуда доносятся голоса, и на цыпочках подкралась ближе. Хорошо, что надела балетки на честуку каблуков по мраморной плитке выдал бы наше присутствие. Дверь, ведущая в заинтрисовавшую комнату, не была заперта. Я, стойко игнорируя протесты дюка, немного её приоткрыла и заглянула в щель. Увиденное стоило миллионов. Резко дёрнула фотографа на себя и заставила снимать. На белом кожаном диване боком к нам сидел Райан, а перед ним стоял мужчина на вид лет под 50. На висках лёгкая седина, одежда опрятная, хотя и немного старомодная. Костюм у тройки с галстуком-бабочкой давно вышли из моды, а весь вид мужчины демонстрирует некую покорность и даже услужливость, что непривычно в наше время. В руках мужчина держал шприц двадцатку с синей жидкостью. Клод, ты уверен? Ну что это необходимо. Работая кулаком, поинтересовался блондин. Не люблю иглы. Ну вы же хотите петь, а не волком выть, сэр. Красота и талант требуют жертв. Извинился мужчина и быстро поставил инъекцию почти залпом. Райан стиснув зубы, откинул голову на спинку дивана и едва слышно простонал от боли. Ну ты же зельевар. Неужели нельзя придумать? У чёрт, больно-то как. Он выгнулся дугой и тяжело дышал. Клод убрал инструменты, заложил руки за спину и терпеливо стоял рядом с блондином, ожидая, когда тот придёт в себя. Удивительное сострадание, ничего не скажешь. Я даже не дышала, чтобы ничего не пропустить. Через несколько минут Райнши вернулся и открыл глаза. О, это кошмарно. Неужели не можешь сварить зелье или сделать пилюли? Овы, сэр. В этом мире наибольшим эффектом обладает магическое воздействие через кровь. Магическое, шипнула я, повернувшись к дьюку, который от снимков перешёл к видеосъёмке. Друг пожал плечами, и мы слушали дальше. Не нравится мне этот мир. Совершенно не нравится. «Но вы сами выбр... Да подожди!» Мужчина резко осёк собеседника и повернул голову в нашу сторону, поняв, что раскрыты мы со всех ног кинулись обратно в зал. К счастью, успели вовремя и затерялись между снующих туда-сюда участников шоу. Притворившись, что рассматривая план, мероприятие, расположенное на стене, краем глаза заметила, как Райан, выскочивший на сцену, внимательно осматривал присутствующих. По нам с фотографом лишь мазнул взглядом. Ещё раз улыбнулась про себя. Расчёт с внешностью оказался верным. Мужчина недолго постоял, после чего вернулся обратно. Сделал фотографии. Как только виновник вечера скрылся из виду, я обратилась к Дюку. "Даже видео снял?" С энтузиазмом ответил друг и проиграл на маленьком окошке фотоаппарата услышанный диалог ещё раз. "А что ты за зелье? Наркотик новый? Какой-то допинг?" Я какой магии они говорили? Сдаётся мне, что этот Райен вовсе не умеет петь, и бесси ней штуки, боет пахлеще волка. Мужик напрямую в этом сознался. Мы можем сделать сенсацию. Ну не рупей с горяча, Лира. Нужно сперва хорошенько во всём разобраться. Ну ты же не из тех, кто притягивает факты за уши. Но у этого факта уши явно длиннее, чем у зайца. Возможно, он чем-то болен и нуждается в серьёзном лечении. Однозначно болен. Даже могу диагноз поставить, усмехнулась я и хотела продолжить разговор, но администратор через громкоговоритель скомандовала, что через 5 минут будут приглашены гости, а это значит, что пресса должна заканчивать интервью и занимать свои места, а весь вспомогательный персонал переместится за кулисы. Как всегда, зрители не должны видеть кухню, иначе магия шоу будет развеяна. Магия. Услышанное слово не давало покоя. Тем не менее, нехотя я вернулась в зал и, раздобыв на фуршетном столе тарелку с закусками, устроилась с ней на кресле в первом ряду от подиума. В прессе отвели левый сектор в самом его конце. Здесь лучший обзор, можно видеть всю проходку, делать лучшие снимки и любоваться акульем оскалом во всей красе. Я глянула на коллег. Лица мне были незнакомы, поскольку в Светской хронике я никогда прежде не работала. Тем не менее, судя по лейблам на микрофонах и логотипам на бейджах, здесь присутствовали все крупнейшие СМИ города. Упозёр. Уверена, всё шоу этого Макнамара яйца объединого не стоит. Как и эти мини-бутерброды с сёмгой. Впрочем, вру. Бутербродов очень даже и ничего. Но акулы мне определённо не нравились, и это было взаимно. Дюк по своему бакнавеню затерялся в толпе и щёлкал фотоаппаратом. Я бегло разглядывала проходящих в зал гостей. Действительно, на шоу собрались все сливки города: певцы, актёры, модели, даже некоторые политики с жёнами. Дерли городок с населением чуть больше миллиона, но в нью-йоркских событий, позволяющих щегольнуть дорогим бриллиантовым колье или норковой шубкой, посреди лета раз два и обчёлся. Неудивительно, что все они уцепились за возможность выгулять свои наряды и лишний раз мелькнуть на страницах газет и экранах телевизоров. Пока знатные и не очень гости фотографировались на фоне пресс-волов с вычурным логотипом модного дома Макнамара, и немногочисленных спонсоров мероприятия, я доела бутерброды и избавилась от тарелки. Дюк челкал камерой, чтобы потом заработать на снимках. Все фотографы – вольно-наемные работники. Они трудятся, как правило, сразу на несколько издательств, а иногда еще продают фотографии на стоках. Каждый зарабатывает как может, особенно в наши неспокойные времена. Поэтому, пока не началось представление, я позволила себе расслабиться, а другу заняться сторонней халтуркой. Очевидно, что фотографии размалеванных девиц на страницах моей статьи не появятся. Из головы никак не выходила картинка, увиденного в странной комнатке. Райан и его помощник. Что было в том шприце? О какой магии и зельях говорили мужчины? И никак не могла дождаться конца представления, которое еще даже не началось, чтобы предпринять новую попытку проникнуть в тайну жизни звезды. Меня мало волновали его походы налево и предпочтения в еде. Тайное, необычное, скандальное. Вот что манило и звало. А блондинчик в обтягивающей белой футболке с V-образным вырезом, кожаных штанах в облипочку и в модной шапке явно имел целый сундук с тайнами. Я их раскрою. Райан Макнамара. Когда на сцену вышел хозяин вечеринки, гости мгновенно расселись по местам. А Райан окинул присутствующих дружелюбным взглядом и улыбнулся. «Друзья!», друзья? – начал он. «Да какие мы друзья! С такими друзьями и врагов не надо! На всякий случай достал и диктофон, и блокнот, чтобы быть во всеоружии!» «Я рад приветствовать вас на моем шоу! Мировое турне модного дома и моего нового альбома «Ищу тебя» не зря начинается именно с Дерли!» И хоть сам я родом не из этих мест, трепетно люблю ваш город. Ага, уверена, что он в каждом городе будет говорить нечто подобное. Впрочем, по залу прошлась волна аплодисментов. VIP-гости, которые сидели в удобных кожаных креслах вокруг подиума, почти не реагировали. Зато толпа девиц-фанаток, которые заполнили зал битком, вплоть до самого выхода из помещения, даже срывались на визг. «У вас живут удивительные люди, без которых это мероприятие утратило бы свой шарм. Итак, вы готовы?» «Да!» — ответили фанатки, а гости в веб-зоне скромно похлопали. «Я вас не слышу!» «Готовы!» — уже громче. В этот момент ко мне подсел Дюк, и его глаза светились от счастья. Вероятно, он изготовил немало снимков и мог сколотить на них целое состояние. Быстро сменив карту памяти, он направил объектив на звезду. Свет в зале погас, подсветка подиума тоже исчезла, а остался лишь небольшой луч света, направленный прямо на Макнамару. Мужчина сел на высокий стул, расположил на коленях гитару, помощники выставили перед ним микрофон. «Я хочу начать этот вечер с одноименного сингла «Ищу тебя». Все наверняка знают, что моё сердце свободно, и я очень надеюсь, что в скором времени моя прекрасная половинка будет найдена. По залу прошёлся вздох умиления, который в этот раз затронул даже VIP-зону. Хоть Дюк по мужикам и не умирал, но и тот с горящим взором смотрел на сцену. Вот едва удержалась, чтобы не покрутить у виска. Сердце Макнамары свободно так же, как и мозг его фанатов, пусто и там, и там. Умелые пальцы Райана прошлись по струнам, и по залу разлились первые звуки мелодии. К моему стыду, перед мероприятием я даже не удосужилась послушать его песни, о чём пожалела. Не хотелось признавать, но голос у него тот ещё. Я занималась пением с частным преподавателем и неплохо разбиралась в вокальных данных исполнителей. Так вот, у Макнамары данные были очень даже впечатляющие. Голос лился плавно и бархатно, тягучее, словно сладкий и блестящий на солнце мед. Он обволакивал и ласкал слух, заставлял сердце трепетно замирать в груди и даже задерживать дыхание, чтобы не упустить ни одного мгновения». На верхних нотах голос раскрывался и летел, словно для него не было ограничений, а на нижних, самых сложных, раскатывался томными переливами, от которых щекотало внизу живота и под коленками. До «Да чего же сексуально он пел! Я отряхнула головой, чтобы сбросить с себя непонятное наваждение. Такое чувство, что он не пел, а набрасывал на присутствующих паучью сеть. Обернулась по сторонам, все как один замерли с открытыми ртами и глядели, не мигая на сцену. Глаза зрителей мерцали изумрудным светом. Сначала показалось, что это игра софитов, однако, когда повернулась к дюку, сидящему совсем рядом, убедилась, что это не так. Изумрудно золотой свет теплился прямо внутри его глаз, в самом зрачке, который должен быть черным. Я проморгалась и даже протерла глаза, ничего не изменилось. Заметив, как я кручусь, Райан, не прерывая песни, поднялся, и когда вступили ударные, снял со стойки микрофон и двинулся в мою сторону. Почему именно в мою? В зале полно красавиц, которые в данный момент похожи на больных олигофрении. Так же пускают слюни и смотрят на него, как на Бога. А я не обозналась. Мужчина шел целенаправленно ко мне, остановился на краю подиума и присел на корточке, пропев «И даже на краю миров в мерцании неземных светил, тебя одну всегда искал, тебя одну любил». Я не сдержалась и хихикнула, «Ха-ха-га, поет так красиво, и слова подбирает души щипательные, и взгляд корих глаз, пленных не берет, сразу наповал сражает, видно, что тренировался годами». Вот только в душе моей диссонанс возник. Всю жизнь любил и искал, видите ли, одну, но каждый месяц это единственное менялось. Хреново искал, дружище. Краем глаза заметила, что нас снимают на камеру. Должно быть, Алиша с ума сойдёт, если этот момент покажут по телевидению. Не успела подумать, как мобильник завибрировал. Проигнорировав поющего для меня красавчика, уткнулась в экран телефона. Райн поднялся и пошёл дальше по подиуму, выискивая новую жертву для своих слащавых напевов. Ты бы хоть улыбнулась ему, и сотня восклицательных знаков от коллеги. Ну понятно, прямая трансляция. В догонку прилетела ещё одна СМС. Басьми, у него автограф для меня, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. И ещё одна сотня знаков, пытающихся убедить выполнить просьбу. Да ни за что. Тишеть самолюбия этого уловиласа. Объяснять, что автограф вовсе не для меня, вот ещё. Бросила мопильник обратно и снова осмотрелась. Происходящее походило на массовый гипноз. Здорово поёт, а? Он свини как профессионал, обратился Дюк. Да ничего необычного, пожала плечами, не желая признавать, что как певец Райан великолепен. Фотограф знала моё увлечение вокалом. Порорас мы даже вместе с ним выступали на корпоративах. Дюк, что у тебя с глазами? Грешить на освещение уже не было смысла, поскольку мы находились на расстоянии вытянутой руки и друг от друга. А что с ними? Парень достал из кармана зеркало, которое всегда носил с собой, и глянул в него. Он всё хорошо, не красные. Они светятся, неужели не видишь? И у других тоже. Зелёное свечение. Это это странно. «Ты пила, да?» — без сень иронии спросил он. Вероятно, припомнил случай, когда после расставания со своей первой и единственной любовью я напилась вдрызг прямо перед конференцией у заместителя мэра. Но больше за мной подобных косяков не замечалось, поэтому предположение только разозлило. «Да когда бы я успела?» «Это и правда какой-то допинг, наркотик. Может, они и распыляют что-то вместе с туманом?» Как раз в этот момент дымовые машины запустили в зал туман, который расцвечивался разноцветными огнями софитов. Знаешь, Джази. Дюк всегда звал меня Джази, когда был недоволен. Тебе давно пора, ну, расширить горизонты. Я каждый день их расширяю, недовольно пробурчала я, игнорируя проплывающую мимо звезду. Райан прямо-таки лип ко мне и взгляда не сводил. Чего привязался-то? Я ведь специально оделась так, чтобы меня было сложно заметить. «Я не рукоблудие», — отмахнулся фотограф. «Когда кто-то расширял твои горизонты последний раз?» «Ну фу, Дюк, ну ты пошляк, лучше работай затвором, а не языком». «Ты мужика тебе надо», — пожал он плечами. «Тогда всякая дурь не будет в голову лезть». Макнамар отличный певец, а ты просто зла на линьсе. Вот и ищешь, на ком бы сорвать злость. Ты не найдешь здесь сенсации. Это мы еще посмотрим. Я сочурила глаза и до конца песни внимательно следила за певцом, который еще несколько раз подходил ко мне и пытался застрелить поленительным взглядом. Не вышло. Я в эмоциональном бронежилете. После выступления мужчина раскланялся, представил свою новую коллекцию, вдохновленную якобы поисками своей единственной и неповторимой, и занял шикарное кожаное кресло в центре подиума. Вокруг него, как и говорила Луна, сидели фаворитки и помощники. Первые то и дело наглаживали мужчину и шептали на ушко всякие пошлости. Ну как пить дать пошлости? А вторые слушали указания и периодически что-то передавали по рации. Вероятно, отдавали команды помощникам за кулисами. Несколько раз наши взгляды с Райном пересекались. Он смотрел на меня внимательно и несколько брезгливо. Ну, конечно, не его типаж. Зачем тогда так пялится? Он не мог догадаться, что это именно мы с Дюком подсматривали и подслушивали. А иного повода для интереса я не находила. После показа коллекции начался полноценный концерт. Некоторые песни сопровождались презентацией других коллекций миллионера Некоторые были в дуэте с известными звёздами, Некоторые — сольные. Не хотелось признавать, но блондину одинаково удавалось И работать в команде, И держать внимание при сольных выступлениях. Под весёлые песни так и хотелось пуститься в пляс Или хотя бы двигаться на месте, А грустные трогали самые чуткие душевные струны. Райан играл на них так искусно, Что пару раз я даже не удержала слезу. Тем не менее никогда и никому в этом не признаюсь. После концерта пресса была приглашена в конференц-зал, где мы могли задать вопросы. Эту часть вечера я ждала с нетерпением. Устроившись удобнее, молча приняла список разрешённых вопросов от помощницы Луны, слащаво кивнула и пробежалась по листочку глазами. Они что, правда, считают, что это будет кому-то интересно? Я вскинула бровь и глянула на друга. Райан, какой ваш любимый цвет? Какую девушку вы ищете? Что нужно сделать, чтобы покорить ваше сердце? Ну, ты и удивишься, но многие девушки хотели бы стать королевой его сердца. Ха! — хмыкнула я, разглядывая звезду. Мы сидели в третьем ряду по центру, прямо напротив виновника вечера. Он выглядел несколько уставшим после трехчасового концерта, но старательно всем улыбался. Они... Просто хотят заполучить его кредитки и покрасоваться на обложках журналов. Вот и всё. Честно. Он жа진. Вот жду не дождусь, когда какой-нибудь парень покорит твоё сердце. И он в шутку сделал несколько моих фотографий. Фотографироваться я не любила, потому отгородилась от объектива с писком вопросов, которые точно не стану задавать. Конференция проходила неуспешно. Как один журналисты задавали вопросы чётко по списку, и Райан выдавал отлично заученные ответы, немешкая, с дружелюбной улыбкой. Райан, скажите, что нужно сделать, чтобы покорить ваше сердце? Быть с тобой, улыбнулся он и принялся искать глазами следующую поднятую руку. Тут уж я не выдержала и иронично заявила: "А кем же ещё можно быть? Мы что, все покорили ваше сердце?" Взгляд Каря глаза сконцентрировался на мне. Советники с обеих сторон тут же бросились что-то шептать ему, однако мужчина поднял ладонь, пресекая попытки помочь. "Представьтесь, пожалуйста". "Джази Брокследи", улыбнулась я, а Дюк призывно кашлянул. "Да, я представилась своим творческим псевдонимом. Под ним я пела в ресторанах и барах ради вокальной практики и самоудовлетворения. Спасибо за ваш вопрос, Джази. «Возможно, вы и хотите его уточнить?» Я откуда только знал, да, я действительно хотела внести некоторую ясность, чтобы получить интересующие ответы. «У вас высокие требования к избраннице. Вес, рост, цвет волос и глаз, состояние кожи, зубов». Я вскинула брови и, усмехнувшись, закатила глаза. Мужчина, иронии не понял и, скрестив руки на груди, откинулся на спинку кресла. «Разве это плохо? Знать?» Чего ты хочешь? А что вы можете дать такой девушке? Я обворожительно улыбнулся мужчина, а по залу прошёлся смешок. Вы действительно не понимаете? Я поняла только одно, передо мной самоувлюблённый дуралей, настолько самоувлюблённый, что дальше собственного носа не видит. То есть, вам не важно, хороший человек будет рядом или плохой? Главное, чтобы прошла face control. Внешние данные очень важны. Самодовольно протянул мужчина, будто не понимая, что красота не вечна, они залог успешного бизнеса. Будь я не привлекателен, мои альбомы не продавались бы столь хорошо. Несмотря на великолепные голосовые данные, Раян, мы тебя любим, раздалось галёрки и по залу прошёлся очередной смешок. Вот, видите, меня любят, и я могу дать своей женщине всё. Да, от скромности это особ мужского пола явно не умрёт. Вы можете дать ей только деньги и славу, а кто вы без них? жёстко отчеканил я. Улыбка медленно спала с лица звезды, а взгляд в миг стал холодным и решительным. У него заходили жилваки «Ага, в точку попала!» «За дело, за больное!» Тут на помощь пришла Луна, помощница Макнамары, которая, приторно улыбнувшись, отшутилась и обратилась к другим журналистам. В этот миг ни я, ни Райан никого не видели и не слышали. Мы смотрели друг на друга с интересом и даже вызовом. Я не визжала от восторга при одном лишь взгляде на мужчину, и это его ужасно бесило. Он не рождал во мне противоречивые чувства. Как при таком таланте можно быть настолько вульгарно самовлюбленным? Когда Райан пел, мне казалось, слова шли из глубины его души, словно на сцене он другой, настоящий, а здесь и сейчас, при общении с журналистами, лишь показывает то, что хорошо продается и приносит деньги. А так ли это было на самом деле? А не важно. Мне все равно это не узнать. Уже завтра он отправится в другой город, а я напишу статью и либо стану безработной, либо продолжу трудиться на журналистском поприще. Всё. Всё, словно подтверждая мои мысли, обозначила Луна. Всем спасибо за участие. Мы были очень рады посетить ваш город. Доброго вечера, господа. Райнол улыбнулся, кивнул присутствующим и прежде чем выйти, подарил мне ещё один внимательный и даже тяжёлый взгляд. Слонава этот момент решал для себя что-то важное. Чудом удержалась, чтобы не показать ему язык. Почему меня так задевает его эгоизм? Обычно, если меня кто-то раздражает, я стараюсь избегать его общества, а сейчас мне не хотелось, чтобы Макномара уходил. Тем не менее, мужчина быстрыми шагами покинул конференц-зал. Зацепил, предположил Дюк, собирая камеру в кофр. Что? А, этот? Мещё как? Удивительный болван. Я прежде таких редкостных усталопов не встречала. Зацепил, усмехнулся друг. Подкинешь до офиса. В офиса? Нам ещё не закончили. Я не уйду отсюда, пока не соберу нужный материал. А у меня нет ответов на интересующие вопросы. Опять ты за своё. Помнишь, мы на работе, и ты мой помощник, а не наоборот. Не люблю пользоваться властью, данной мне Линси, но доставай свой волшебный глаз и пошли. Парень тяжело вздохнул и неохотя повиновался. Он явно хотел поскорей отсюда слинять. Печально, но очередное свидание. Возможно, с кем-то из манекенщиц. Пока кралась в тот самый коридор, где застукали Макнамаров в первый раз, успела выяснить, что так оно и было. Завтра в полдень команда блондинчик отправляется в Лондон, и Дюк Жала воспользоваться этим временем сполна, чтобы, выражаясь его словами, расширить свои горизонты. Или горизонты одной из манекенщиц, но мне не было до этого дела. Я подкралась к той самой двери, которая на этот раз была заперта, и приложила ухо. Тишина насмотрелась. В коридоре стоял небольшой столик с графином воды и парой стаканов. Взяла один стакан, перевернула и приложила к двери. Дюк последовал моему примеру. Когда я дала знак, что слышу разговор. Глухие, едва различимые голоса, но всё же можно было уловить общую суть. Да ты её видел, Клод? Но это же кошмар на ножках. Она не восприимчива к вашей магии, значит, потенциально может подойти. Мы не должны исключать этот вариант. И всё же, я его исключу. Из-за цвета волос, из-за цвета Всего, ну ни вкуса, ни красоты. Эти ужасные очки в белой оправен. Бр. А не обо мне, что ли? Что потом возмутилась я, повернувшись к дьюку. Тот приложил палец к губам. А волосы, каре в нашем мире на такую никто не поглядит. Ну это же позор для женщины. Мы в другом мире, сэр. И что? Ну должны же быть, ну хоть какие-то стандарты красоты, а язык Ну, без костей. Кто, говорит, вы без денег и славы? Да я верховный маг, я князь. Мне принадлежит большая часть Дарлинда Крессии. Семьсот душ работников в поместье, пятнадцать тысяч подданных и еще пять под моей защитой, а она... Понимаю, сэр, что дама задела ваше самолюбие, но, повторяю, она невосприимчива к магии певца. Ты издеваешься? Нет, категорически нет. Казалось, мужчина даже вскочил, да я лучше в таком случае навсегда здесь останусь. У нас только 30 дней. Вы не сможете, мы не сможем остаться здесь дольше, и вам это прекрасно известно. Клод, ну ты умеешь здорово подпортить настроение. Неужели у нас правда ну нет выбора? Ну посмотрите на это с другой стороны. Вы выбираете женщин, избалованных мужским вниманием, а этот экземпляр явно недолюблен. Недолюблен? вспенился Раен. Недолюблен? возмутилась я. Недолюблен, подтвердил дюк с пошлой улыбкой, за что удостоился тычка. Хм, а ты прав, хорошо, да люблю, женюсь, а там пропади оно все пропадом. В конце концов, в темноте все кошки серы. Не понял. В темноте все женщины одинаковые, Клод, особенно когда голые. Ну, тебе-то откуда это знать? Вопрос решен. Кстати, разводы в этом мире разрешаются? Свободно, сэр. И убивать жену не нужно? Нет, сэр. Ну тогда и думать не о чем. Вноси её в список и улади формальности. Пусть завтра к утру пришлёт свою соцтейку, а там всё оформишь. Она едет с нами. Но искренне надеюсь, что найдётся другой вариант. А если она не захочет? Райн в удивлении вскинул брови. Что значит не захочет? В этом мире девушки довольно свин равны, сер. Если вы этого ещё не поняли, сделай так, чтобы захотела. У меня полновластие даже в этом мире. Всё. Чтобы нас не заметили, я дёрнула фотографа за шкирку и шмыгнула вместе с ним за угол. Дверь тихонько закрылась, и я услышала голос Клода. Он ждёт вашу статью завтра к утру. Контакты для связи придут на ваш почтовый адрес, сказал и ушёл. Я округлила глаза от удивления. Мы же не шумели. Мы ничем не выдали своего присутствия. Как этот мужик понял, что кто-то был за дверью? И этот кто-то я. Выглянула и посмотрела вслед удаляющемуся клоду. Вернулась за угол. Это Аня, обо мне? Что за дела творятся, Дюк? А с чего ты решила, что о тебе? Не понял он, проверяя сделанные за сегодня снимки. Ты что, сам не слышал? Мужик вышел и сказал, что ждёт мою статью и вышлет контакты для связи. Ну ты точно пила, усмехнулся он, не обращая на меня внимания. Да только не говори, что ничего не слышал, Дюк. Я не сошла с ума и абсолютно трезва. Ты что, не веришь мне? Да верю, верю. Успокой, Лон, выключай фотоаппарат и убирай его в кофр. Кроме того, я такие вещи заверсто учую. Твоя интуиция. Фотограф глянул на мою задницу и поиграл бровями. Несомненно, прекрасно, но не до такой же степени, чтобы на ней жениться. А не нравится мне всё это. Не унималась я, проигнорировав пошлый намёк. К таковым я уже привыкла. «Ну, расслабься, Лира, напиши отличную статью и возьми отпуск. У Линси начался климакс, да и у тебя, смотрю, нервный срыв какой-то. Вам пока лучше держаться друг от друга на расстоянии, во всяком случае до тех пор, пока не уляжется вся эта шумиха судами. А ты уже знаешь? Да и все знают. Он пожал плечами, и мне пришлось нехотя признать правоту друга. Отпуск, что ли, взять?» Может, всё это и правда только помиращилось от усталости, переутомления, работа всё, что у меня есть. И я придумываю небылицы лишь бы доказать самой себе и редактору, что стою потраченного времени и денег. Отсюда все эти голоса и галлюцинации. Ну, наверное, ты прав. Я всегда прав. Высокомерно задрав голову, Дюк щёлкнул меня по носу. Ну, так как? Подкинешь до офиса? А подкину, согласилась. За одну и статью напишу, а завтрашнего дня отпуск за свой счёт возьму. Хм, ну, так будет лучше. Съездим к морю, отдохни. Море оно всегда приводило мои чувства и мысли в порядок. Решила, что именно так и поступлю.